с погибшего Атлантиса. Сначала Мор предпочитал спать на койке, что удавалось сделать, правда, с перерывами, примерно 90 минут в сутки. В перерывах между снами Мор чувствовал себя полумертвым. У него было только одно желание – снова дождаться своей очереди поспать. Так продолжалось недолго. Через трое суток такой жизни Мор понял, что койка при таких обстоятельствах – не самое лучшее место для сна. Он решил спать прямо на палубе под обеденным столом кают-компании, подложив под голову спасательный жилет вместо подушки. Экипаж подводной лодки составлял 40 человек. Появление лишней сотни моряков с «Атлантиса» привело всю жизнь на лодке в состояние полного беспорядка. Кроме массы неудобств, которые доставили подводникам нежданные пассажиры, они представляли и очень большую опасность. Подводная лодка оказалась сильно перегруженной, что привело к потере маневренности и управляемости. В случае атаки на нее подобное положение вещей могло очень плохо кончиться». Все отсеки были переполнены людьми, что мешало экипажу лодки выполнять свои обязанности. На такую арабу не хватало воды и пищи. Командир надеялся пополнить запасы провизии и забункероваться водой с пифона, чего по известным причинам не произошло. Когда он прибыл к месту рандеву, все его запасы подходили к концу, а вместо них он получил на борт сотню пассажиров. Офицеры с надводных кораблей, попав на подводную лодку, всегда мучаются приступами клаустрофобии. А потому, когда лодка шла в надводном положении, они предпочитали находиться на верхней палубе, лежа на решетках настила. Из поступивших в этот период новостей наиболее важным было известие о начале войны между Германией и Соединенными Штатами, с чем и поздравили американца Френка Вико Вари, переведя его из статуса пассажира в статус пленного. Из дневника лейтенанта Мора «Три недели мы добирались до островов Зеленого мыса, где у нас было назначено рандеву с четырьмя итальянскими подводными лодками, которые должны были обеспечить немецкие лодки предметами снабжения и взять на борт часть спасенных. Предстоял самый трудный и опасный этап нашего долгого возвращения домой – через Бискайский залив, который постоянно прочесывался кораблями и самолетами противника. Практически весь путь до устья Жиронды лодки должны были пройти в подводном положении. Обменявшись рукопожатием сроги, я прыгнул в резиновую лодку, которая должна была доставить меня на борт итальянской субмарины «Тацолли». Никто из нас не испытывал по этому поводу особого восторга, Но Роги решил, что самый опасный участок пути мы должны пройти раздельно, в интересах истории, как он выразился. Роги и я имели по экземпляру письменного отчета о рейде Атлантиса и хранили в голове многое из ненаписанного. Если одному из нас суждено было погибнуть, то оставался второй с тем же объемом информации. Пожелав друг другу удачи, мы расстались». «Океанская волна раскачивала подводную лодку, то вздымая ее корму, то опуская волны». Надувная шлюпка плесала на зыби как мячик. Я выбрал момент и прыгнул на ограждение винта подводной лодки и секунду помедлил, прежде чем выбраться на верхнюю палубу Тацоли. Эта секунда промедления чуть не стоила мне жизни. Корма лодки снова опустилась, и меня накрыло с головой водой. Я успел услышать чей-то предупредительный крик и увидел отвратительно страшную черную массу –